Так до что это за ангелы, которым нужно было столько жертв, столько дыма сгоревших человеческих тел и столько крови. Точно такие же потусторонние любители крови сейчас очаровывают человека чудесами НЛО. Их действия, методы те же самые, только поменялись внешние формы чудес, сменившихся с церковных религиозных на инопланетные. И если феномен НЛО отслеживать на всех его уровнях и во всех его проявлениях, то становится видно, что современные эпопеи о НЛО стремятся развернуться в точно такую же, как и в Средние века, инквизицию в массовый жертвенник. И тут странным выглядит оптимизм Жака Валле по поводу безобидности природного явления. В районах фляпов, как замечает Джон Килл, обязательно находят тела изувеченных животных. В них отсутствует кровь и те органы и железы, которые всегда и сотни, и тысячи лет назад использовались для материализации духов в чёрной магии. Досье ФБР о таких массовых случаях сейчас открыто для доступа в интернете любому желающему. Там фотографии и подробные описания увечий. Мы же позаимствуем описание некоторых таких случаев из книги Николаса Ретферна. Статистика эта не очень приятна, но подвела нас к этому изучение феномена НЛО. В графстве Мэдисон, штат Небраска, в середине 1974 года было найдено по меньшей мере 5 зарезанных и расчлененных животных. У всех пяти животных были удалены гениталии, а в одном случае сообщают, что у коровы к тому же недоставал одного глаза, одного уха, а также носа, губ и языка. В сентябре 1974 года там же на месте посадки НЛО и обнаружения растерзанных животных несколько местных жителей видели странных тварей, напоминающих медведей или горил. Это уже пересекается с темой так называемого снежного человека, и получается Что у фологии может пролить некоторый свет и на тайну этого существа. Странные психические способности и физические качества до сих пор позволяют ему ускользать от учёных. Его взгляд может подавлять волю человека. Бывалые охотники ночью сидят в страхе, глядя, как за нейским окном зимовья топают огромные волосатые ноги лешего, а утром на снегу не находят ни одного его следа. Бывает, что цепочка огромных следов снежного человека, удаляясь от жилища, просто обрывается на каком-нибудь сугробе, как будто он дальше взял и полетел по воздуху. Бывает от него исходит тяжёлый запах, похожий на запах палённой резины, такой же, какой иногда остаётся после визита в кочевиц самоноло людей в чёрном. Излюбленное лакомство снежного человека, как о том говорят народные наблюдения, после живой ткани, оставшейся после родов животных. Для колдунов всё, что связано с природой, магией зачатия и рождения живых существ, особенно человека, всегда представляло самый большой интерес. Сейчас это нашло продолжение в медицине, поддерживающей жизнеспособность стареющих миллионеров препаратами из абортируемых материалов. Если эти медицинские методы назвать своими именами, то это изготовление маложивущих и лекарственных средств из тканей человеческих детей. Это точно то же самое, чем века назад занимались колдуны. Белизна медицинских халатов и блеск стерильных хирургических инструментов закрывает от нас суть происходящего. Снежный человек тоже, как и мы, не отказывает себе в таких изысканных блюдах. Исследователь снежного человека Брюс Халленбек рассказывал Николасу Ретферну о некоторых случаях расчленения животных, в которых было замечено участие этого существа. В одном из них тела животных вообще как будто прилетали откуда-то по воздуху. В 1976 году мы с друзьями обнаружили на земле одного фермера мертвых и расчленённых коз. Особенность этого случая состоит в том, что животные не принадлежали фермеру, и никто не знал, откуда они там взялись. Рога у них были вырваны, а вокруг тел не было ни капли крови. Мы нашли их на краю болота, которое называется Хашинс Хилл. Отсюда, как мы решили, и выходили следы многих тварей, которых называют снежными людьми но похоже, что эти существа просто подбирают объедки со стола кого-то другого.